Полнюк, как говорится, связался, черт с младенцем, точно, именно что связался. Тот его дергает, а этот задает храпака, а потом тот его обратно дергает, а этого уже и след простыл, ищи ветра в поле. Ай, пастушок, ай, друг милый, такого знаменитого разведчика обдурил, это же надо уметь. Да, ничего не скажешь, силен. Разведчики принадлежали к батарейной аристократии.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 Орудийный расчет сидел на грузовике и пел хором, а Сеня Матвеев, в фуражке надвинутой на самые брови, в расстегнутой шинели с черными злодейскими усиками, стоял на крепко расставленных ногах с подарочным баяном...